Бессон слушал речь принца с недоверием и нарастающим гневом. Едва Питер закончил, главный тюремщик разразился градом таких ругательств, что от них покраснел бы и конюх. Питер выслушал их молча. «Эх ты, щенок сопливый!» — закончил Бессон почти с изумлением. «Ты, кажется, еще думаешь, что живешь во дворце и можешь командовать слугами всякий раз, когда тебе захочется шевельнуть пальцем? Но уж нет, сэр! Ты крупно ошибаешься!» Бессон нависал над принцем, выпитив щетинистый подбородок. Но Питер не отошел, хотя запах, исходивший от этого типа, был невыносим. Дряное прокисшее вино и застарелая грязь. Между ними не было решетки. он не боялся заключенных, а тем более не боялся этого сопливого крысенка. Главный тюремщик был пузатым, широкоплечим мужчины лет 50. Его красное лицо, теперь еще больше покрасневшее от гнева, обрамляли космы сальных волос. Он сжал левую руку в кулак и поднес к носу Питера, правую же сунул в карман, нащупывая гладкий металлический цилиндр. Один удар этим нехитрым приспособлением мог разворотить человеку челюсть, и Бессон не раз убеждался в этом. Засуть свои просьбы себе в задницу, мой дорогой, вместе со всей прочей ерундой! И в следующий раз, если вздумаешь лезть ко мне с этим, то подавишься собственными зубами, пау. Он неторопливо повернулся и пошел к двери, окруженный облаком вони. Боюсь, ты совершаешь очень серьезную ошибку. Питер произнес это тихо, но отчетливо. Бессон круто повернулся. Что ты сказал? Ты слышал. И в следующий раз, изволь говорить со мной, как подобает, вонючая старая брюква. «Я не потерял ни одного из своих предков, пока поднимался сюда!» На миг Бессон потерял дар речи. Рот его открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы, хотя, поймая какой-нибудь рыбак-рыбу, такую же уродливую, как Бессон, он немедленно бросил бы ее обратно. Холодная, почти брезгливая речь Питера наполнила тюремщика яростью. Сами просьбы узника его не очень беспокоили, Но тон и вид юного принца означали, что умирать он явно раздумал. Перспективы сонных спокойных дней и веселых ночей внезапно померкли. Этот парень выглядел очень сильным, очень уверенным. Бессону светила возможность глядеть на него до конца своих дней и еще. Вонючая брюква! Он действительно назвал меня вонючей брюквой! О, мой дорогой принц!» — произнес Бессон. «Похоже, это ты сделал ошибку. Но обещаю, что ты никогда ее не повторишь!» Его губы раздвинулись в улыбке, обнажив почерневшие остатки зубов. Теперь перед атакой он двигался с необычайным проворством. Его правая рука вылетела из кармана, сжимая кусок металла. Питер шагнул назад, Переводя взгляд с лица Бессона на его кулак и обратно, за спиной тюремщика решетчатое окошко на двери было открыто, и в него заглядывали двое стражников, ожидая начала потехи. «Ты знаешь, что узники королевской крови по традиции пользуются некоторыми привилегиями», сказал Питер, делая еще шаг назад. «И я не просил ничего недозволенного». Улыбка Бессона сделалась еще шире. Ему показалось, что в голосе Питера прозвучал страх. Но он ошибался и очень скоро понял это. «За привилегии надо платить, мой дорогой принц!» Бессон потер друг от друга большой указательный пальцы левой руки. «Если ты хочешь, чтобы я заплатил, я заплачу», — сказал Питер. «Только прекрати так себя вести». «Боишься?» «Если кто здесь и боится, то это, по-моему, ты», — сказал Питер. «Ты ведь собираешься напасть на брата короля». Удар попал в цель, и на мгновение Бессон заколебался. Потом оглянулся, увидел в окошке лица стражников, и лицо его потемнело. «Если он отступит, где будет его авторитет?» Ухмыляясь, тюремщик ринулся вперед, поднимая кулак с зажатым железом. Он уже слышал жалобные вопли принца, падающего на пол с разбитым лицом. Питер отскочил, двигаясь легко, как в танце. Он схватил руку Бессона, не удивившись ее тяжести. Сквозь сомкнутые пальцы он заметил блеск металла и рванул изо всех сил. Тело главного тюремщика врезалось в стену гостиной. В глазах у него засверкали звезды, цилиндр выпал и покатился по полу. Питер тут же с кошачьей ловкостью подхватил его. «Этого не может быть!» — тупо подумал Бессон. «Этого просто не может быть!» Он никогда раньше не боялся входить в камеру на вершине иглы. Кто бы там ни сидел — дворянин, барон, принц. «О, тут бывали славные схватки!» и он им всем показал, кто хозяин. Там, внизу, они могли распоряжаться, но здесь он был главным. И они, в конце концов, подчинялись его власти. А этот... мальчишка!» Урча от гнева, Бессон отлепился от стены и кинулся на Питера, который тем временем зажал в кулаке металлический цилиндр. Стражники смотрели на происходящее, даже не пытаясь вмешаться. Они, как и Бессон, не верили своим глазам. Теперь тюремщик больше не пытался напугать, унизить своего пленника. Он хотел только схватить Питера, бросить на пол и потом топтать с ногами. Но впереди, как ни странно, никого не оказалось. Питер с волшебной быстротой отскочил в сторону, и пока грузный тюремщик пытался повернуться, трижды ударил его. Со стороны эти удары казались легкими, и если бы их увидел сам Бессон, то рассмеялся бы и обозвал их детскими. Но ему они вовсе такими не показались. Каждый удар был нанесен с замахом от плеча, как учил Питера тренер по боксу, приходивший к нему дважды в неделю на протяжении последних шести лет. Бессон чувствовал себя так, будто его трижды легнул очень наровистый пони с очень крепкими копытами». Один раз в его голове вспыхнуло синее пламя, это треснула скула. Он отлетел к стене, как тряпичная кукла, и сполз по ней на пол, глядя на принца с тем же недоверием, к которому теперь примешивался страх. Стражники у двери так и застыли. Бессона поколотил мальчишка. В это было так же трудно поверить, как в ливень с ясного неба. Один из них посмотрел на ключ в руке, подумал и сунул его в карман. Так легче притвориться, что вовсе о нем забыл. «Теперь ты готов поговорить?» — Питер произнес это, даже не запыхавшись. «Я же прошу у тебя только две мелочи, за которые, к тому же, ты будешь щедро вознагражден. Ты... Бессон с ревом снова кинулся на него!» На этот раз Питер не ожидал атаки, но успел отскочить, как Матадор от разъяренного быка. Однако один из длинных, больше похожих на когти ногтей тюремщика, долгими зимними вечерами он любил рассказывать подчиненным, как однажды разорвал ногтями узнику горло от уха до уха. Прочертил кровавую полосу на левой щеке принца, чудом не попав в глаз. Питер тоже свирепел. Все беды и унижения последних десяти дней – Вдруг сошлись у него в голове. И на миг, только на миг, ему захотелось убить тюремщика, а не просто научить его правилам хорошего тона. Когда Бессон повернулся, на него обрушился град ударов правой. Сами удары были не сильными, но полтора фунта металла в кулаке Питера превратили их в торпеды. Бессон взревел и опять кинулся на Питера, но тот встретил его прямым в челюсть. Выплевывая зубы, И, подвывая, тюремщик кинулся к двери. Он забыл, что на него смотрят стражники. Забыл о своем гневе. Забыл обо всем, кроме простого животного желания выжить. Впервые за свою бытность главным тюремщиком Бессон испытал страх. Самым страшным оказалось не то, что Питер побил его. бессон били и раньше, пусть и не заключенные. Его испугал взгляд Питера. Это был взгляд короля. Спаси меня, Боже! Лицо короля! Ярость пылающая, как солнце! Питер прижал бессона к стене и поднял кулак. Ну что, брюква, хочешь еще? Нет! пробормотал бессон, быстро распухающими губами. Нет, мой король! «Прошу прощения!» «Что?» Питер не верил своим ушам. «Как ты назвал меня?» Но Бессон молчал. Он произнес эту фразу бессознательно, после чего лишился чувства и забыл об этом. Но Питер не забывал ее никогда.